Дочь внимательно смотрела на нее. Ну ты отца-то, надеюсь, не бросишь? – спросила она кривой усмешкой, демонстрируя свойский, как бы юморок. На самом деле совершенно была обескуражена ситуацией. Ничего, ничего. Лучше так, чем. Может и брошу? Злорадно крикнула она, садясь в такси и захлопывая дверцу. И уже внутри, откинувшись на сиденье, расслабив лицо, брошу, милые. Я всех вас скоро брошу. В десятом часу вечера она вышла из здания Венецианского вокзала к причалу, где, как ей объяснили в поезде, должна была сесть на речной трамвай, или, как здесь говорили, в Запоретто номер один. Еще в самолете, полистав прихваченные из дому старый институтский учебник итальянского, Она обнаружила, что помнит почти все, а что не помнила, то сразу и восстановила. Дедово наследство, его феноменальная память на даты, научные факты, имена и иностранные языки. Любопытно, что оба его сына, люди даровитые, не унаследовали этой церковной, как говорила бабка Рита, памяти. А вот внуки, и она, и покойный двоюродный брат, классическое третье поколение, Оба в детстве любили демонстрировать раз прочитанную и тотчас выпаленную наизусть страницу книги. В поезде она даже заговорила с пожилым учителем физики из Милана и к удивлению своему выяснила, что вполне прилично объясняется, а понимает почти все. Но тут сказывались и семь лет музыкальной школы с итальянскими терминами в нотах, и ее отличный английский и сносный французский. Минут тридцать она стояла на ступенях вокзала, пытаясь совладать с собой, шагнуть и начать жить в этом театрально освещенном светом лиловых фонарей сумеречном мире, созданном из бликов темной колыхающейся воды, из частокола скользких деревянных свай с привязанными к ним гондолами и катерками на фоне выхваченных слабым светом невидимые рампы дворцов, встающих из воды». И позже, когда все-таки пересилив себя, она взяла билет и ступила на палубу в словно взмыл занавес, и оркестр кратчевом пицциката струнных заиграл музыку пролога чудной таинственной пьесы, главным действующим лицом которой она себя сразу обозначила. Позже на каждом повороте канала Едва из сырого тумана выплывал новый, мягко подсвеченный, смутно-кружевной, с черными провалами высоких венецианских окон дворец. Или вдруг вырастал и черной тенью проплывал над головой мост Риальто. Сердце ее беззащитно взмывало, губы приоткрывались, выдавливая тихий стон восторга, и она падала падала, как в детстве в Лунопарке, сладко холодящую живот пропасть. Она стояла у поручня возле матроса, который на частых остановках ловко набрасывал на деревянную сваю канат, мгновенно вязал морской узел, подтягивал вапореток к причалу и через минуту, когда одна толпа вываливалась на набережную. Другая торопливо заполняла палубу, так же ловко развязывал узел. Трамвайчик отчаливал. «Вам какая остановка нужна?» Вдруг спросили рядом по-русски. Она повернула голову. «Девушка, тот простенький российский тип, который ни с каким иным не спутаешь. На туристку не тянет. Такие в прежние времена стояли за прилавком в овощном отделе». «Как вы поняли, что я русская?» спросила она. Ничего себе рассмеялась-то. Да. Вы ж как вошли в вокзала. Все стонете и, извините, материтесь. И бледная такая. Я думаю, может, помочь надо? Спасибо. Я примерно знаю, куда мне. Площадь Сан-Марко. Ну, еще две остановки. Вы в первый раз, да? Это видно. А я здесь подрабатываю в одной семье. Детей смотрю. Знаете, ко всему привыкаешь. Все примелькается. На Сан-Марко... Вапорета опустил почти полностью, и она вместе с толпой и за толпой пошла по мосткам, потом куда-то направо по набережной, натыкаясь взглядом на четырехцветные шутовские колпаки с бубенцами и маски, напяленные жизнерадостными туристами. И вдруг попала в огромную залу под черным небом, под колоннадой, мягкой театрально освещенные холодным светом фонарей, и теплым оранжево-желтым светом из открытых дверей ресторанов.